Мюнхенцы, утверждала она, славные люди, но в политике смыслят не больше, чем она. Им просто необходимо верить, что вот, наконец, у них появился настоящий вождь. А уж кто он? Дело чистого случая. Сегодня это Эйснер, еврей-социалист. Завтра Куцнер, истинный германец. Послезавтра, возможно, их избранником будет кронпринц Максимилиан. Ну, а почему бы и нет? У всякого своя дурь в голове. У нее Каспар, у Бенни коммунизм, у отца иично желтый дом. Бенни проводил Тараторку сестру до дверей ателье Прекля на габельсбергер штрассе и отправился на Унтерангер. Как не обрадовался сыну старик Кайтон Лехнер, Он напустил на себя суровость, заворчал, подумать только, какая честь. Соизволили домой явиться. Старику не везло. Он несколько недель с ряду вел переговоры с Пернрейтером, владельцем яично-желтого дома, с посредниками и маклерами, с настоящими стряпчими и с темными дельцами. Окончилось тем, что яично-желтый дом купил какой-то иностранец. Прямо из-под носа утащил К тому же галицийский еврей. Выходит, прав этот Куцнер и его истинный германцы. И уж во всяком случае, то, что он говорит, понятно всякому, не в пример Бенни с его дурацкой брехней. Ну, словом, капитализм ли виноват, или виноваты евреи, а комодик Кайтон Лехнер продал, яично желтый дом так и не заполучил, и от его мечты, от его дури остался один пшик». Он долго раздумывал и колебался, но в конце концов все-таки купил дом на Мунтерангере, где жил до тех пор и где помещалась его лавка старинной мебели. Надо сознаться, посещение кадастровой комиссии и деловитое оформление документов на куплю-продажу дома несколько утешило на Лехнера. Но когда он объявил жильцам, что теперь у них новый домовладелец и представился им в качестве такового, Его опять постигло тяжкое разочарование. Они не только отнеслись к новости равнодушно, но и не проявили никаких почтительных чувств. Обход четырех квартир он совершил облаченный в черный долгополый сюртук. Тем не менее, жильцы так и не пожелали взять в толк, что теперешний Кайтен Лехнер не тот, кем был вчера. Например, Гао С третьего этажа заявил, что раз Лехнер теперь хозяин, вот пусть соизволит заняться починкой отхожего места. А когда Лехнер сказал ему, что не потерпит такого тона, этот гао пес пёс бесстыжий, прямо-таки вытолкал его за дверь. И это в его собственном доме. Лехнер решил судиться с жильцом. Но Стряпчий отсоветовал ему. Он, мол, только повесит себе на шею бесконечную тяжбу с сомнительным исходом. В эти подлые времена, когда крысы социализма со всех сторон подтачивают священное право собственности, домохозяева совершенно бесправны. Поэтому Лехнеру надо прежде всего вступить в союз домовладельцев. Кайтон Лехнер в конец разбронился тогда с Бенни, Кто, как не он, его милейшие дружки виноваты в том, что человеку какают на голову в его собственном доме? Он вступил в союз домовладельцев, но там царило глубокое уныние, хозяева тратили на содержание и ремонт домов больше, чем получали от жильцов, государство поддерживало квартплату на самом низком уровне. Сволочное время. Всем заправляют болваны. Какой смысл сидеть на деньгах, когда они сами собой уплывают из-под задницы? Кайтан Лехнер был не дурак, он ловчил, сразу старался реализовать деньги, скупал у подпольных, воротил акции, спекулировал, но комодик был продан. Деньги Лехнера, ну, если перевести их на доллары, все более обесценивались. Вот он уже и домовладелец, а в люди так и не выбился. Похоже, остаться ему до скончания веков трехчетверть-литровом рантье. Лехнер очень рассчитывал, что на перевыборах правления клуба игроков в Тегли, членом которого он состоял, его выберут председателем. Но и тут его оттеснили. Домовладельца Лехнера выбрали только вице-председателем, хотя он и пожертвовал клубу новое знамя.